Глава шестая. Десять лет спустя. Юная красавица Лора. Дела десятилетней давности, как часто они кажутся новью. Китайская поговорка. Юность, гордая красою, на лице цветет небесном, ярче всех весенних красок, краше самой свежей розы. Из песен от на языке индейцев чапивеев. Мы пропустим 10 лет и расскажем о переменах, которые произошли в судьбах наших героев за это время. Судья Хокинс и полковник Селлерс успели нажить и потерять по 2-3 скромных состояния и теперь живут в нужде. У Селлерса две пары близнецов и сверх того еще четверо детей в семье хокинсов шестеро своих детей и двое приемных время от времени когда фортуна улыбалась отцам этим пользовались старшие дети и проводили счастливые месяцы в лучших школах сент луиса в менее удачные годы они оставались дома гнетущей обстановке нужды и лишений дети хокинсов как и все окружающие даже не подозревали что одна из их сестер чужая им по крови и рождению. Если Лора с Эмилией и не походили друг на друга, то так часто бывает во многих семьях. Девочки росли как сестры, а во время катастрофы на Миссисипи они были слишком малы, чтобы запомнить, что именно это событие соединило их судьбы. И все же всякий, кто узнал бы тайну происхождения Лоры и наблюдал ее в счастливом возрасте, 12-13 лет, Должно быть, понял бы, чем Лора привлекательнее своей подружки. Философы спорят о том, что чарует нас в шаловливой школьнице. То ли будущая женщина, угадываемая в едва расцветающей девушке, то ли просто безмятежная прелесть ребенка. Если в свои 12 лет Лора и обещала стать красавицей, то сама она даже не подозревала об этом. Гораздо более важные мысли занимали ее в то время. К своему незатейливому школьному платью она уже научилась добавлять таинственные украшения в виде бантиков и сережек и озабоченно советовалась о них со своими взрослыми друзьями. Когда в летний день Лора шла по улице быстрой и легкой походкой, положив прелестные ручки в отороченные лентой карманы, передника и поневоле слегка расставив локти, а под порывами ветра широкие поля белой панамы то опускались ей на глаза, то поднимались, открывая свежее хорошенькое личико, когда на губах ее играла подевичья кокетливая задорная улыбка и от всей фигурки веяло чистотой и невинностью, свойственной этой счастливой паре, поистине это зрелище согревало самое холодное сердце, и радовала самое печальное. Щедрая и своенравная, чуткая и заносчивая, ласковая и непостоянная, одним словом, неотразимо очаровательная, вот какой была Лора в этот период своей жизни. Не выйдя на из него, нашу историю не пришлось бы и писать. Но к концу тех нескольких лет, о которых мы сейчас рассказываем и которые принесли судье Хокинсу множество испытаний, Лора выросла и стала почти женщиной. Когда судья обанкротился впервые, перед ним предстал добрый ангел в образе человека и предложил ему полторы тысячи долларов за теннисейские земли. Миссис Хокинс считала, что нужно соглашаться. Искушение было велико, но Хокинс устоял. Он заявил, что земля принадлежит его детям и что ради такой ничтожной суммы он не может лишать их будущих миллионов. Когда та же беда постигла его вновь, появился второй ангел и предложил 3000 долларов. К тому времени Хокинс был в таком отчаянии, что позволил жене уговорить его составить запродажную, но когда он вновь увидел нищенскую одежонку детей, он почувствовал себя предателем и отказался подписать бумагу. Теперь он снова бедствовал. Его положение было хуже, чем когда-либо прежде. Целыми днями ходил он взад и вперед по комнате и почти не спал по ночам. Ему стыдно было признаться даже самому себе, но он замышлял измену. Он решился, наконец, продать землю. В комнату вошла миссис Хокинс. Он еще не сказал ни слова, но почувствовал себя таким виноватым, как будто она застигла его за каким-то позорным занятием. — Сай, я прямо не знаю, что делать, — сказала она. Одежда у детей такая плохенькая, что стыдно в ней показаться на глаза людям. Но это еще не самое худшее. В доме пусто хоть шаром покати. — Ну так что ж ты, Нэнси, сходи к Джонсону и... — К Джонсону, как же. Когда у этого человека не было ни единого друга на всем белом свете, ты поддержал его, поставил на ноги, помог ему разбогатеть. И вот результат. Он живет в нашем чудесном доме? а мы в его жалкой лачуге. Он уже намекал, чтобы наши ребята не приходили играть с его детьми, что, впрочем, еще можно перенести, и даже без особого труда, потому что не такие они люди, чтобы стоило поддерживать с ними знакомство. Но сегодня утром я послал к нему Фрэнки взять немного муки, и он заявил мальчику, что за нами уже и без того многовато записано. Больше он ничего не сказал, просто не дал муки. Отвернулся и продолжал разговаривать с девицами Харгрейв, которые выторговывали у него подешевле какую-то материю. Многовато записано, уж этого-то я никак не могу перенести спокойно. Нэнси, это слыхано. Конечно, слыхано, ты прав. Я ничего тебе не говорила, Сай, терпела сколько могла. Но дела наши с каждым днем становятся все хуже и хуже. Я до того измучилась, что совсем перестала выходить из дому. У тебя и так довольно забот, я бы и сейчас ни слова не сказала, только теперь все так плохо, что я просто не знаю, куда кинуться, где искать помощи. И, не выдержав, она закрыла лицо руками и заплакала. Бедняжка моя, не надо так убиваться. Вот уж никогда бы не подумал такого о Джонсоне. Прямо голова идет кругом. Ума не приложу. Что теперь делать? Если бы кто-нибудь сейчас пришел и предложил мне три тысячи... О, если бы только кто-нибудь предложил три тысячи за землю в Теннесси, Ты бы продал ее, Сай? Возбужденно спросила миссис Хокинс. Пусть только предложат. Миссис Хокинс выбежала из комнаты и через минуту вернулась, ведя за собой солидного, похожего на бизнесмена человека. Усадив незнакомца, она снова вышла. «Разве можно терять надежду?» — подумал Хокинс. В самый тяжелый час проведение приходит на выручку. Никогда еще помощь не являлась к несчастному Горемыке так кстати. Пусть этот человек предложит мне хотя бы тысячу. Я благословлю и обниму его как родного брата. Мне известно, что вы являетесь владельцем 75 тысяч акров земли в восточном Теннесси, заговорил незнакомец. И чтобы не отнимать у вас лишнего времени, я сразу перейду к делу. Я представляю интересы сталелитейной компании и уполномочен предложить вам за ваш участок 10 тысяч долларов. Сердце Хокинса ёкнуло. Он весь дрожал от еле сдерживаемого ликования. Первым его побуждением. Было крикнуть «По рукам!» «И дай бог счастья вашей сталелитейной компании!» Но вот что-то промелькнуло в его сознании, и он, хоть и открыл был рот, не вымолвил ни слова. Водушевление погасло в его глазах, в них появилось выражение глубокого раздумья. Затем он нерешительно сказал «Видите ли, я... Мне кажется, что этого мало. Моя земля...» представляет большую ценность, очень большую. Она до краев полна железной рудой, сэр, до краев, и медью, и каменным углем. Всего даже не перечислишь. Так вот, что я вам скажу. Я сохраню за собой все богатства и недр, кроме железной руды, которую готов продать за 15 тысяч долларов наличными, с тем, однако, что вступаю в долю и получаю половину доходов или акций, как у вас там говорят. Я сейчас не удел и готов принять участие в управлении предприятием. Что вы на это скажете? Что касается меня, то я всего лишь посредник владельцев компании. Они мои друзья, и я даже ничего не получу за свои труды. По совести говоря, я пытался убедить их не впутываться в это дело, потому-то я сразу и выложил их предложение, не закидывая никаких удочек. Я надеялся, что вы откажетесь. Люди чаще всего отказываются от первого предложения, каково бы оно ни было, но я выполнил поручение и с удовольствием передам ваш ответ. Он сделал движение, собираясь встать, но Хокинс остановил его. Погодите минутку. Хокинс снова задумался. Суть его размышлений была такова. Он хитрый человек, очень хитрый. Мне не нравится его откровенность. Эти нарочито откровенные бизнесмены хитрые пройдохи, все они таковы. Он и есть столетельная компания Вот кто он такой И земля ему нужна до зарезу Не настолько ослеп, чтобы не видеть этого Он, видите ли, считает, что компании лучше не впутываться в это дело Превосходно, ничего не скажешь Просто здорово придумано Не пройдет и дня, как он вернется И, конечно, примет мое предложение Примет? Готов держать любой пари, что ему и сейчас не терпится принять его Тут надо разобраться как следует Чего это вдруг такая горячка вокруг железа? Интересно, откуда подул ветер. Даю голову на отсечение, что с железом начинаются большие дела. Тут у Хокинса загорелись глаза. Он встал и принялся шагать по комнате, размахивая руками. Огромные дела, в этом нет ни малейшего сомнения. А я сижу в этой дыре, как крот, и не знаю, что творится на свете. Боже ты мой, ведь я чуть не попался в ловушку. Еще немного и этот мошенник разорил бы меня. Но все-таки я не попался, и теперь я ни за что на свете». На этом он прерывал свои размышления и, обернувшись к незнакомцу, сказал. «Я сделал вам предложение, вы не приняли его. И теперь я прошу вас считать, что никакого предложения не было. Впрочем, совесть не позволяет мне. Пожалуйста, измените названную мною цифру на тридцать тысяч долларов, если вам угодно, и можете передать предложение компании». Буду стоять на своем, даже если у меня разорвется сердце. Незнакомец поглядел на Хокинса с явным удивлением. Чувствовалось, что вся сцена забавляет его, но Хокинс этого даже не заметил. В самом деле он едва ли замечал что-либо вокруг и вряд ли понимал, что происходит. Незнакомец ушел. Хокинс опустился на стул и задумался. Потом испуганно огляделся и бросился к двери. «Поздно, поздно, ушел!» Какой же я дурак! Опять опростоволосился. Тридцать тысяч — этакий осел. Почему, ну почему я не сказал пятьдесят тысяч? Он запустил обе пятерни в волосы и, опершись локтями о колени, принялся раскачиваться, застанав как от боли. Миссис Хокинс, сияя, бежала в комнату. — Ну как, Сай? — О, Нэнси, я самый что ни на есть проклятый раз, проклятый дурак! Если бы ты знала, что я сделал! «Что ты сделал, Сай? Говори скорее, ради Бога!» «Что сделал? Погубил все на свете!» «Скажи, скажи, наконец, что случилось? Не мучи меня! Неужели он так и не купил нашу землю? Неужели он ничего тебе не предложил?» «Предложил? Он давал за нее десять тысяч долларов и...» «Слава Богу! От всей души, от всего сердца я благодарю небо! Но почему же ты говоришь, что все погубил, Сай?» «Нэнси, неужели ты думаешь, что я принял это нелепое предложение?» «Нет, к счастью, я не такой простак. Я сразу разгадал, что за всем этим кроется.» С железом закиваются большие дела. Тут пахнет миллионами. А я, этакий дурак, сказал ему, что согласен уступить половину железной руды за тридцать тысяч. Вернись он сейчас меньше, чем за четверть миллиона, ему ее не видать. Миссис Хокинс побелела, как полотно, и посмотрела на мужа полными отчаяния глазами. И ты отказался, позволил этому человеку уйти, когда мы в таком безвыходном положении? Неужели ты говоришь серьезно? Не может быть. Отказался? Еще чего выдумала. Послушай, Нэнси, неужто ты думаешь, что он сам себе враг? Не беспокойся, завтра же утром прибежит ко мне со всех ног. Нет, Сай, нет, он ни за что не вернется. Что теперь с нами будет? Господи, что теперь с нами будет? На лицо Хокинса набежала тревожная тень. Он сказал. Как, Нэнси, ты, ты в самом деле веришь в то, что говоришь? Верю. Я наверняка знаю, что это так. И еще я знаю, что не имея ни гроша в кармане, мы бросили на ветер десять тысяч долларов. Нэнси, ты меня пугаешь. Неужели этот человек не может быть, чтобы я... Черт меня побери, ведь я и в самом деле, кажется, упустил прекрасный случай. Не убивайся, Нэнси, не убивайся. Я найду его. Я возьму, я возьму... Ах, какой я дурак. Я возьму любую сумму, какую он предложит. Он выскочил из дому и бегом пустился по улице. Но незнакомец исчез. Никто не знал, откуда он прибыл и куда уехал. Хокинс медленно возвращался домой и с тоской, уже без всякой надежды, искал глазами незнакомца. Чем тяжелее становилось у него на сердце, тем в меньшую сумму оценивал он свою землю. Дойдя, наконец, до порога собственного дома, он готов был уступить ее все целиком за 500 долларов, 200 наличными, а остальное тремя годовыми взносами без каких бы то ни было процентов.